Ворота на этой улице дощатые, надежные, плетни новые, во дворах сутулятся амбары, а на проезжего, гремя цепями, давясь злобным хрипением, брешут здоровенные собаки. Другая улица, кривая и тесная, лежит на взгорье.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 пять назад пожар догола вылезал постройки на второй улице. Вместо сгоревших деревянных домов слепили мужики и саманные и хотенки, кое-как пообстроились, но с той поры нужда вовсе прижилась у погорельцев. Глубже глубоко пустила корни. В пожаре пропал весь сельскохозяйственный инвентарь.